Глава третья Я чувствовала, что уже начинаю выдыхаться. Поглядывала на двери замка, раздумывая, как вернуться, не потащив за собой гостей. Но тут к нам присоединилась группа Билли. Я так удивилась, что чуть не пропустила черно дымную торпеду, ринувшуюся на таран. Затем вышли еще несколько ребят, которым удалось сохранить резерв после уборки четвертого этажа. Наверное, они наблюдали за нами из окон. В такой компанией дело пошло гораздо быстрее. Даже сил прибавилось, словно открылось второе дыхание. Спустя полтора часа двор и часть сада оказались полностью очищены, освобождены около двадцати фамильяров. Я чувствовала себя опустошенной, но счастливой. Единственное, что омрачало радость, Бука ко мне так и не вернулся. Возможно, он остался в дальних уголках сада, куда сегодня мы уже точно не сможем добраться. И еще неделю, как минимум, пока не восстановятся силы. Впервые за долгое время были истощены практически все. Лиана уже прислала своего фамильяра, сообщив через него, что варит большую партию восстанавливающих зелий. «Что ж, будем заниматься бездельем, пока не встанем на ноги. А потом решающим ударом уничтожим оставшиеся следы проклятия с сада и поднимемся на пятый этаж». «Даже не верится», — выдохнул Фред, усевшись на нижнюю ступень, ведущей в замок лестницы. У кого еще не иссякли силы, восстанавливали поврежденные деревья. Остальные расселись прямо на траве, наслаждаясь солнышком и свежим воздухом. Можно было, конечно, помочь и без применения магии, вспомнив уроки садоводства, но тело так ныло и сопротивлялось, что даже шевелиться лишний раз не хотелось. Я опустилась рядом с Фредом и склонила голову ему на плечо. Да, мы так долго боялись выйти, а в итоге справились почти за раз. С фамильярами пойдет гораздо быстрее. Он обнял меня одной рукой и поцеловал в висок. «Глядишь, к лету мы выйдем из Старквуда». «А как там сейчас за пределами Академии?» Ждут ли нас еще родители или уже похоронили, смирившись со смертью?» Вспомнилась мама. ее добрые глаза и вишневый пирог, который она пекла по выходным. Я бы многое отдала, чтобы посидеть на нашей кухне, наблюдая, как в стеклянной миске замешивается тесто, а рядом в вазочке красные ягоды пересыпаются сахаром с ванилью. Мама в этот момент обычно составляет букет из подаренных папой цветов и напевает незамысловатую песенку. Я очень соскучилась по ней. «Что ты будешь делать потом, Фред?» Он помолчал, задумчиво глядя на безоблачное небо. «Ну, для начала нужно все же окончить учёбу. Наш последний курс выдался малость нестабильным». Я фыркнула, вымоченно рассмеявшись. «Не то слово. Но за темные искусства и бытовые чары нам всем полагается высший бал без всяких экзаменов. А ещё зельеварение. Это ли Аня? Я согласна и на выше среднего. В общем, целью номер один будет именно это. Второе не менее важное дело — познакомиться с твоими родителями». Вдохнув, я забыла выпустить воздух обратно. В груди моментально разлился жар, а сердце ускорило ритм. Фред провел вверх-вниз и по моему плечу и добавил, «Если, конечно, ты не против, в целях репетиции можем отправиться сначала к моим». Я отстранилась и уставилась на него, не зная, что сказать. Честно говоря, даже не думала, как наши отношения продолжатся за пределами Старквуда. И случится ли это вообще? Почему-то была уверена, что едва только проклятие опадёт, Фред исчезнет с моих глаз, словно нас никогда и не существовало. Вот так плохо я думала о человеке, с которым вроде как встречалась. Ты не шутишь? Никогда не был еще так серьезен. Он слегка нахмурился. Кажется, я не давал повода думать, что просто играю с тобой. Да, но... Выдохнула и растерла лицо вспотевшими ладонями. Посмотрела на Фреда и виновато проговорила. Честно говоря, я впервые задумалась о том, что у всех застрявших здесь может быть будущее за пределами Старквуда и вообще была готова залечивать разбитое сердце после того, как ты свалишь в туман». Он хмыкнул и как-то странно на меня посмотрел. Я даже успела подумать, что его обидела, и тут же удивиться подобному повороту. Но Фред дернул уголком губ улыбки, взял мои ладони в свои, перевернул и поцеловал запястья, Сначала одно, потом другое, чуть задержав теплые губы на коже. От столь невинного прикосновения пробежала дрожь по позвоночнику, а к щекам прилил жар. Выпрямившись, посмотрел мне в глаза и заговорщически произнес. «Джена Адальстейн, я совершенно точно и бесповоротно влюблён в тебя и не планирую исчезать с горизонта». Я не успела ничего ответить, даже осмыслить услышанное. Из замка выбежала Николь, взволнованно прокричав. «Ректор очнулся! У него выброс магии случился, шатер еле устоял!» У меня внутри всё перевернулось. «Лиана!» — выдохнула, схватившись за парня. «Она же в лазарете!» Николь уже умчала обратно, так что спросить, не пострадала ли подруга, оказалось не у кого. Фред поднялся, взял меня за руку и потянул за собой. Я словно рухнулась с небес на землю, вспоминая, что строить планы на будущее еще слишком рано. Лиану мы нашли сидящей напротив шатра прямо на полу, бледной, с чуть дрожащими руками, но зато целой и невредимой. Кто-то уже прошел к ректору, оттуда доносились голоса. Фред двинулся внутрь, а я помогла подруге встать. Хотелось максимально отсрочить встречу с очнувшимся и Лазаром Герзом. «Что тут произошло?» Спросила, вглядываясь в ее расширенные зрачки. Я только-только вышла оттуда, когда... Магия взорвалась прямо у меня за спиной. Но он никаких признаков пробуждения не подавал, Все случилось так неожиданно. К счастью, ты не пострадала. Приобняв ее успокаивающе погладила по спине. Она тут же отстранилась, испуганно вскинув взгляд и прошептала. Он говорил о тебе. Внутри меня все замерло. В смысле? Спрашивал, с нами ли Джена Адальстейн. Он не похож на всех тех, кто попадал под влияние иллюзии. Кажется, мистер Герс совершенно точно знает, где находится и что произошло. Почему ты так решила? Он не удивился обстановке. А когда я заглянула, сразу же спросила тебе, а не о том, кто я такая или почему мы его заперли. Пришлось согласиться, что это странно. В шатер я заходить не торопилась. Мало того, взяв у Лианы пробирку с порцией восстанавливающего зелья, вышла прочь. Постояла немного у окна, к которому обычно прилетал Бу. Его отсутствие неприятно скребло в груди, хоть мысли о том, что он просто остался на окраине сада, продолжали успокаивать мою паранойю. Мы не могли уничтожить его, приняв за пустой отголосок проклятия. Просто не могли. Я бы почувствовала, наверное. Ведь так? Порывисто вытащив пробку из потеплевшей от крепкого сжатия склянки, одним глотком выпила терпкую, чуть крыковатую жидкость, закупорила обратно и сунула в карман. Дженна! тихо позвал знакомый голос. Я уже успела отвыкнуть от того, как звучит мое имя в его исполнении. Обернулась. Тейт стоял, привалившись спиной к двери лазарета, и внимательно на меня смотрел. «Ты говорила правду. Тоже мне новость». Я только фыркнула и скрестила руки на груди. Прежнего доверия и зарождающихся чувств, с которыми он бросил меня в той пещере, как не бывало. Осталась только горечь и капля досады. «Извини, я должен был поверить тебе». «Нет», — резко проговорила я. «Ты должен был проверить мои слова» хотя бы диагностические чары на мне испробовать, дабы трезво оценить состояние и полученные травмы. Он поджал губы и отвел глаза. Я сделала шаг в его сторону, не замечая, как повышаю голос. «А ты просто ушел! Бросил меня, не попытавшись понять, даже если бы я действительно сделала то, в чем ты меня обвинил! Ты же видел кровь! Столько крови! А вдруг она была моя?» Боковым зрением я уловила движение. В коридоре мы уже были не одни, но меня будто прорвало. «А если рядом не оказалось бы Фреда? Почему он увидел, что я не в порядке, а ты нет?» «Джен, успокойся!» Он оттолкнулся от своей опоры и поднял руку в восстанавливающем жесте. «Я правда не могу объяснить свой поступок, на меня словно морок накинули!» «Не смей притягивать сюда магию, Тейт! Ты совершенно в трезвом уме презирал меня последние месяцы!» «Что здесь происходит?» Настороженно протянула Оливия. Судя по шагам, она не одна, но мне уже все равно. Резко выдохнув, я закрыла лицо ладонями и растёрла слезившиеся глаза. Потом опустила руки, глядя прямо перед собой. «Нам нужно снова собраться. Я должна была рассказать все в тот же вечер». «О чем рассказать?» — это голос Мэри. Двери лазарета открылись, выпуская привлеченных шумом парней и Лиану. Фред наткнулся взглядом на Тейта, и его черты ожесточились. «Скорее всего, ректор знает, что здесь произошло». «Может, он даже приложил ко всему этому руку», — сухо ответила я. «Стой, но это глупо!» — воскликнул Тейт, шагнув мне навстречу. «Я уже понял, что в пещере был другой колдун. Не надо демонизировать и Лазара тоже». Он знал его. У них была встреча накануне взрыва. «Это месть, что ли, Адельстейн? Я же извинился, мой дядя не может быть замешан в случившемся». «Ты повторяешься». Тейт раздраженно фыркнул, вроде бы отвернулся, но тут же подался вперед, чтобы... Я не знаю для чего. Стряхнуть меня за плечи, что подумалось, или еще что. Прежде чем успела додумать, перед моим носом выросла спина Фреда. Он оттолкнул Тейта. «Убери от нее руки, Нортом. Тот моментально вспыхнул, выбрасывая вперед кулак. Удар пришёлся в скулу, и Фред вмазал в ответ. Завязалась драка. Девчонки что-то кричали, парни пытались разнять, а я просто отвернулась и сбежала. Проскользнула в лазарет, хлопнув дверью. Даже не ожидала, что так отреагирую на Тейта. Он ведь, наконец, сделал шаг к примирению, чего я так долго от него ждала. Почему же это вызвало во мне такой ярый отпор? На самом деле я знала ответ. Нортон попросил прощения, но не раскаялся. Кажется, так и не понял, что случилось в пещере. Или же попросту не придал этому большого значения. На тот момент я доверяла ему больше, чем любому другому запертому в Старкводе. А он предал. Хладнокровно и без малейших сомнений. Поступил так жестоко, наговорив гадостей после всего, что мне пришлось пережить. Теперь придется выставлять это на всеобщее обозрение. Но иначе никак. Возникший из ниоткуда и Лазар имел слишком большую власть над нами. Он ректор Старквуда и гораздо сильнее любого из здесь присутствующих. Ребята должны видеть картину целиком, чтобы решить, готовы ли ему доверять. И стоит ли вообще выпускать его из обнесенного заклятиями шатра. Куда, кстати, придется все же войти, дабы узнать, почему он хочет меня видеть.